Глава 27 Следующим утром Артем вылетел с базы, как обычно, как только был снят силовой кокон и через два часа стоял у Скирита. Решив восстановить его для продажи или для себя и заказав запчасти, землянин занялся им вплотную. Выставив на крыше Скирита боевого робота Верт-7, Артем отправил технического робота исследовать возможность подключения к силовой сети боевого глейдера напряжения от сети реактора Птахи. Артем опасался, что может произойти замыкание в сети Скирита и сгорит реактор его глейдера. Предположение землянина оказалось верным, и пришлось сначала демонтировать и вытащить из Скирита генератор силового поля, а потом снять шины подачи напряжения с родного реактора к боевого глейдера. Еще 30 минут заняло тестирование силовой сети. Наконец Ор-3 завершил прокладку кабеля и доложил о готовности подать энергию. «Отсоедини пока главный и вспомогательный Искин с Кирита от управления глейдером и внутренней связи», — приказал Артем. «То, что удалось взломать базу главного Искина, когда он был отключен и не работал, еще не значило, что, начав работать, он признает Артема хозяином». Снять данные удалось точечными подачами электроэнергии только на блоке памяти. Главный Искин в это время был отключен. Потом подай энергию на главный Искин и дай мне с ним канал связи. Принято. Технический робот посуетился еще с полчаса и доложил «Главные и второстепенные искины отключены от кабельной сети и выдвинуты из шахт. Отключи их от модулей памяти и подай на них напряжение, а потом сбрось пакет об окончании войны и закон о на неисследованной планете или неисследованной территории планеты, механических или иных объектов». По закону следовало, что найденное имущество переходит к нашедшему это имущество гражданину Конфедерации Свободных Миров, и если прежний хозяин настаивает на возврате имущества утраченного или потерянного в неисследуемой зоне планеты, то обязан выплатить нашедшему сумму соответствующей реальной стоимости имущества плюс премия по усмотрению нашедшего, но не выше 100% стоимости имущества. Артем полагал, что за двойную стоимость военное ведомство вряд ли захочет выкупать потерянный Скирит. Таких случаев не было. «Пакет с информацией передан», — доложил Искин Птаха. «А теперь дай мне с ним канал связи». «Принято». Появился канал связи с главным Искином. «Привет». «Искин боевого глейдера Скирит Космических Вооруженных Сил Конфедерации Свободных Миров, с кем я разговариваю». «Я не знакомиться с тобой пришел, дружок», — усмехнулся Артем. «Сейчас ты открываешь свою панель настроек. Мой искин изменяет у тебя графы, касающиеся прав владения. Ты становишься моей собственностью. А если я не выполню приказ? Тогда я сниму с тебя все запчасти, не имеющие индикационных параметров, и ты полетишь в реку, где тебя будет разыскивать твой старый хозяин еще 20 лет, но сомневаюсь, что тут тебя вообще когда-нибудь найдут». Скорее ты сгниешь или проржавеешь и никогда больше не оживешь, как сейчас». «Арт, главный Искин, открыл виртуальную панель для изменения главных параметров», — доложил Искин Птаха. «Вижу ты не такой дурак», — Артём отключился от главного Искина. «Птах, смени у него собственность вооруженной Силы Конфедерации Свободных Миров на мое имя и в графе подчинения поставь не согласно устава, а безоговорочное». После этого подключи к нему остальные искины, он перенастроит их сам. После этого проверь правильность и доложи. «Мне нужно от этих искинов полное и безоговорочное подчинение». «Принято». Искин помолчал пару минут и доложил. «Все искины являются твоей собственностью, Арт, с полным и безоговорочным подчинением. Вставляя их в шахты и подавая в силовую сеть скелета напряжения. «Выполняю». Через 10 минут пришел доклад. Искины в шахтах, напряжение подано. Главный Искин Скирита просит сеанс связи. Разрешаю. Артем тут же получил канал. У меня источник питания от Глейдера Птах, сообщил Искин Скирита. Провожу тестирование и проверку систем и состояния Глейдера. Проводи. В первую очередь мне нужен твой робот технической поддержки. Проведи зарядку его батареи. После этого оттестируй систему аварийного питания и энергии. Если это возможно, то разрешаю их зарядку. Принято. Мой робот ведет ремонт реактора. Артем скинул и скину список закупленных запчастей. Вот это я купил для восстановления двигателей и реактора. Проверю в себя наличие запчастей, если нужно, добавь в список необходимые. В первую очередь я хочу поставить скирит на ход. После этого подумаю, как с тобой поступить». «Принято». «После тестирования своих систем сбрось мне полный список работающего оборудования и техники, а также желаемые для восстановления в первую очередь системы». Артем, закончив свою работу, отправился в ПТАХ. «Принято». Есть предложение восстановить в первую очередь бак. Он пробит в нескольких местах. Отремонтировав бак и получив топливо, я мог бы заправить всех роботов, имеющихся на борту. Половины мощности реакторов, имеющихся в моем распоряжении боевых роботов комплекса «Стерх», достаточно для проведения круглосуточного ремонта. Вторая часть роботов будет вести боевое дежурство по охране объектов «Скирит» и «Птах». Хорошо, предложение одобряю, а также передаю в твою твое технической ПОДДЕРЖКИ ОРТ-3 Принято. Через час, отремонтировав бак и получив у него 500 литров топлива, Скирит снял с помощью роботов кабели и отсоединился от реактора Птаха. Работы по восстановлению и наладке тяжелого глейдера ускорились. Десяток боевых роботов вышел из машин и занял круговую оборону. Над глейдерами завис робот-разведчик из комплекса «Стерх». Предлагаю провести разведку окружающей местности вторым роботом-разведчиком комплекса «Стерх», а третьего отправить на разведку зоны, из которого были по скелету проведены обстрелы из ракетных установок. Наличие автоматического поста империи Родан в такой близости может угрожать нашему и имуществу и технике. Артем даже подивился очередному предложению Искина. Получалось, что программное обеспечение и сами Искины, стоящие на вооружении военно-космических сил Конфедерации Свободных Миров, на порядок превосходили гражданские Искины, по крайней мере, те, что встречались Артему. «Разрешаю?» Артем немного подумал и спросил. «Как думаешь, военный транспортник еще стоит на том месте, где ты его оставил?» Вероятность такого развития событий 70%. Покидая место посадки космического военного транспортника, экипаж сделал все возможное по его маскировке. Кроме того, посадка была осуществлена в узкое ущелье. Сколько до него километров? 280, но если лететь на Птахе, то будет 600 километров, так как придется огибать горные вершины и крутые скалы. Хорошо, сначала отремонтируем тебя. Ситуация была под контролем Искинов, ведущих ремонт скирита и охраняющих окружающее пространство, и Артем решил заняться тренировкой своей ментальной системы. Выбрав из лежащих поблизости подходящий камень, Артем около часа гонял его по кругу вокруг себя, пока не почувствовал, что скоро свалится с ног от усталости. Сделав спасающую от душевной усталости энергичную зарядку, Артем разогнал энергию в жизненной системе и решил попробовать исполнить прием владения тяжелыми фракциями энергии сознания. Первой и самой простой структурой была туман, но прежде чем начать строить структуру, Артем отошел от глейдеров и, перейдя мысленным усилием на совмещенное зрение органа видения и своих глаз, постоял, привыкая к изменениям. После этого на преакции попробовал выпустить из черно-синей системы тяжелых фракций небольшой щуп. Не сразу, но это удалось. Эта система отвечала не как ментальный щуп, а с задержкой. И чувствовалось, что эта энергия в управлении тяжелее ментальной энергии на порядок. Артем попробовал выпустить из щупа немного энергии, мысленным усилием выдавливая ее из себя и почувствовал, что у него получается. Одним рочерком щупа нарисовал вокруг себя круг, после этого по внешней стороне этого круга нарисовал зубчики и, видя, что структура начинает рассасываться, втолкнул в нее всю свою энергию тяжелых фракций и оборвал с ней связь. Вытолкнуть из себя удалось не более половины энергии, но и это обрушилось на голову ударом сильной тянущей боли. Отдавать энергию из системы было довольно больно. Следом навалилась усталость, но Артем ее не замечал, видя как структура, созданная им, засияла, потом расширилась до окружности радиусом в 3 метра и рассыпалась легкими фиолетовыми брызгами, исчезая из вида органа ответственного завидения и появляясь в реальном мире в виде клубов густого тумана, охватившего землянина в радиусе трех метров. Постояв минут пятнадцать, туман постепенно рассосался, а часть его снесло легким ветерком ниже по реке. Боли и слабость постепенно прошли, но Артем так и стоял, потрясенный увиденным. Зрелище работы структуры, виденное им с помощью органа ответственного за видение, было не просто красивым, оно потрясало. Густой туман, образовавшийся из ничего, фактически был выпавшими в реальность частицами энергии тяжелых фракций, преобразовавшийся в мельчайшие капельки воды и образовав собой туман. Возможно, было и другое объяснение случившемуся, но Артем не смог иначе объяснить произошедший на его глазах феномен. Анализ состояния системы энергии тяжелых фракций говорил, что в системе осталось еще как минимум половина энергии, и Артем, приготовившись к сильной боли и слабости, решил попробовать провести прием кинжал. Быстро нарисовав в воздухе ромб, одним росчерком добавил в структуру несколько положенных завитушек и втолкнул в расплывающуюся структуру энергии тяжелых фракций. Структура налилась энергии, Артем увидел в пяти метрах ствол дерева и толкнул в него структуру обрывая с ней связь. Головная боль и слабость заставили Артема упасть на колени, но он увидел, как структура, достигнув дерева, расправилась в тонкий рабообразный энергетический лист, пронзила ствол дерева по косому углу и срубила часть вершины булыжника, стоявшего за ним. Завершив свое действие, структура исчезла. Дерево, постепенно поняв, что перерублено, начало медленно падать, как и верхушка камня начала сползать с него под своим весом. Артем, держась за виски, настолько была сильна боль, преодолевая слабость, медленно поднялся с колен и подошел, едва волоча ноги к дереву. Ствол диаметром около 15 сантиметров был срезан, словно бритвой. То же самое можно было сказать и о вершине камня, поверхность среза была ровной и гладкой. На создание двух структур Артем потратил три четверти энергии системы тяжелых фракций и заплатил получасовой головной болью и слабостью. Постепенно энергия в системе начала восстанавливаться, но немного посветлела энергия в системе жизненной энергии. Получалось, что узлы в местах соединения двух систем медленно преобразуют жизненную энергию в энергию тяжелых фракций сознания или отфильтровывают энергию тяжелых фракций из жизненной энергии, Особо не раздумывая, Артем максимально разогнал энергию в жизненной системе и пошел к птаху с мыслью немедленно перекусить до полного набивания желудка. Полученный опыт требовал срочного осмысления, и Артем, раздумывая над полученной информацией, умял два куска мяса, пару пачек галет и выпил три кружки напитка, похожего на какао. Получалось, что он мог при желании создавать область тумана, разрезать любой камень или живое существо, а то и боевого робота. Оставалось проверить заклинание «стена», но проведенные опыты с туманом и кеджалом говорили о том, что у него получится и «стена». Привыкнуть к боли и слабости после резкого уменьшения в системе энергии было возможно, но Артем вспомнил, что так и не попробовал камни на возможность вливания в них энергии тяжелых фракций и забора этой энергии для дальнейшего применения. Это был выход. Сливая в камни энергию, Артем мог убить два зайца. Привыкнуть к потере энергии и этим заставить систему быстрее восстанавливаться и развиваться. Вторая выгода заключалась в том, что, имея запас энергии, он мог больше тренироваться в создании структур и мог научиться владеть приемами более тонко и виртуозно. Времени до захода было еще много, и Артем, немного погоняв камешек по кругу и прилично устав, опять запросил у Искина местоположение камней со свойством прозрачной и пошел их собирать. В этот раз он пробовал создать щуп из энергии тяжелых фракций и слить через него энергию в камень. Большинство камней почти не принимало энергию или сразу заполнялось, и Артем их выбрасывал, пока не нашел друзу кристаллов кварца. Оказалось, что кварц легко впускает в себя энергию и также легко отдает, при этом ее почти всю сохраняя. Землянин мысленно прощупал в этом месте все камни кварца, пока не нашел ответивший и понравившийся ему прозрачный кристалл с легким синим оттенком. 5 сантиметровой длины и толщиной в мизинец, почти правильной формы шестигранник, имел просто колоссальный, как казалось Артему, внутренний объем. И это было то, что надо, и Артем бережно положил кристалл в нагрудный карман и вернулся к Глейдерам. За два часа до захода солнца, узнав, что два робота из боевого комплекса «Стерх» еще не вернулись, Артем забрал своих технического и боевого робота назад на Птаха. Дав задание Искину с Кирида продолжать работы и сразу их прекращать при малейших признаках опасности до ее исчезновения, землянин сообщил, что вернется утром и вылетел на базу. Ночевать за пределами силового поля Артем опасался, так как не знал, с чем может столкнуться ночью и какова природа опасности. Глава 28. База встретила Артема суетой и беготней. Арт сразу сообщил новость Артему Док. «Только что прилетел Стан. Юта ранена. Мы оказали ей первую помощь, но она была в плохом состоянии. Прогноз Искина неблагоприятный. Что с ними случилось?» Атакованы летающими ящерами, Стан говорит, что они занимались разделкой туш. С неба свалилась стая. Они набросились на Юту, видимо, сочли ее слабой. Стан убил семь особей и разогнал остальных. Юта снимала шкуру с бизона и смогла развалить на часе троих, но ящеры напали стаей и смогли ее свалить с ног. Когда Стан разгонял ящеров, Юта уже пострадала. У нее была разорвана одежда и рассечено плечо, большая рана на бедре и груди. Стан оказал помощь, вколол лекарства и шприц-тюбиков и сразу привез ее сюда. Блин, а что их не было видно? Почему такая беспечность? Стан говорит, стая была далеко и довольно высоко, угрозы не было. Как глупо. «Арт, ты у меня в базе проходишь, как имеющий медицинское образование. Ты посмотришь ее?» «Искин базы сообщил, что если Юта не получит адекватной медицинской помощи, то помрет уже к утру. У нас нет нормального медицинского Искина. Ты можешь что-нибудь сделать?» Они ее покусали? Укусы местных ящеров были ядовиты, и в первую очередь, возможно, было отравление. «Да. Пойдем посмотрим, где она?» «В каюте станы Юты». Артем вернулся в свой глейдер, взяв сумку с медицинскими препаратами. Землянин отправился в каюту пострадавший, одновременно связавшись с Искином базы. «Да», — Искин мгновенно ответил, — «сбрось мне весь перечень лекарств, которые есть на базе». Мгновенно поступил файл, Артем быстро с ним ознакомился и огорченно хмыкнул. Стандартный набор был, но и только. Стан давал картинку с ящерами? Да. Поступил файл с картинкой стаи ящеров и Искин Артема сразу выдал по нему всю имеющуюся информацию. Ящер скаута, названный так по имени ученого, открывшего его, был одним из самых маленьких ящеров и имел всего 85 сантиметров в размахе крыльев. Несмотря на маленький размер, это был один из самых умных и, что было плохо, самых ядовитых ящеров, встречающихся на планете Катар. Охотился ящер, сбиваясь в стаи, до 20 особей, и имел довольно четкую структуру организации внутри стаи. Одни особи вели разведку, другие были воинами, третьи отвечали за воспитание в стая малышей. Возглавляла стаю, как правило, опытная и умная самка, но изредка встречались и самцы, но это было редко, так как самки были крупнее самцов. В обычных условиях ящер питался в основном средними и мелкими животными, но мог сразиться в стае и с буйволом. Ящеры кусали животное, и оно, ослабев от яда и потери крови, постепенно умирало. Нападения на людей были редки, но при случае стая могла полакомиться и человеком. Дверь каюты была открыта, и все члены базы собрались около нее. Артем прошел в каюту и увидел Стана, сидевшего рядом с Ютой, держащего девушку за руку». «Стан, мне надо осмотреть раны», — начал сновидение порядка Артем. «Всем лишним выйти из каюты». Артем увидел Риту и обратился к ней. «Нужны вот эти лекарства», — Артем бросил файл девушке. Искин выдаст, принеси». «Хорошо», — Рита убежала. «Док, помоги мне освободить помещение. Стан, отправляйся за дверь». «Док, вколешь ему противошоковую смесь, а то он тоже на вид не очень». Док убил парня, Артем закрыл дверь и вернулся к девушке. Появилась Рита с лекарствами». Осмотр Юты привел Артема в тягостное состояние. Щека и ухо были рассечены насквозь. На груди длинная кровавая рана, проходящая через левую грудь и рассекшая ее на две половины. На бедре рана около 20 сантиметров, глубиной сантиметров пять, и местами виднелась кость. Все это на фоне множественных укусов и подкожных кровоизлияний. Сама Юта была без сознания. «Арт, что делать?» Рита хотела оказать посильную помощь. Особо ничего. Артем пощупал пульс у пострадавшей девушки, нити видны. Лицо белое, зрачки расширены. На склерах проступило множество кровеносных сосудов, местами очаги подкожных кровоизлияний. Более конкретного симптома отравления организма ядом слюнных желез ящера можно было и не искать. Сразу стало ясно, помочь Юте невозможно, слишком поздно. Ящер имел слабую пищеварительную систему, впрыскивая яд, он не только отравлял жертву, но и запускал процесс пищеварения. Ферменты слюны, попадая в кровь жертвы, вызывали множественные внутренние кровотечения, расщепление белков и, как следствие, паралич мускулатуры. «Позови дока!» «Сейчас» — Рита выскользнула из каюты. Артем, пока девушка бегала за доком Мартом, установил три капельницы, зацепив пластиковые мешочки с растворами для внутривенного вливания за лампу над кроватью и задумался. Антидот с одной капельницы должен связать ферменты слюнных желез, плазмозаменитель снять общую интоксикацию. Третий препарат просто восстанавливал общий кислотно-щелочной баланс в организме. Сделано все правильно, но оставались еще раны, приведшие к шоку, и внутренние кровотечения от действия ферментов. Артем реально понимал, что мертвому при парке помогают плохо. Что скажешь? Появился док, за ним в каюту зашла Рита, а за той Стан. «Поставил капельницы, зашью и раны. В принципе, это будет все, что можно сделать. Скажу сразу, у нее множество кровоизлияний на склере глаз. Это означает, что такие же кровоизлияния есть и в мозге, и в слизистых. Если справимся с интоксикацией, шоком и ранами, то это еще не все. Кровоизлияния и микроинсульты в мозг могут сделать ее невменяемой или слабовменяемой. Такой прогноз из 10 падает на 9 человек». Что это значит? вмешался в разговор Стан. Она может стать дебилкой или овощем. Перевел Стану слова Артема Док. Арт, это правда? перевел с дока взгляд на арта Стан. «Традиционная классическая медицина и мои знания баз в наших условиях могут предложить только и это». Артем пожал плечами. «Я поэтому и позвал Дока. Если она станет дебилкой, а такая вероятность девять к одному, то кто-то должен взять на себя ответственность за нее. Второй вариант проще». «Я возьму», — произнес Стан дрогнувшим голосом и посмотрел на Артема. «Скажи, Арт, ты сказал, что говоришь о классической медицине. Ты можешь предложить что-то иное?» «Я могу попробовать, но...» «Сделай, что сможешь. Помоги мне, Арт!» Стан сел на стул. «Я заплачу!» Артём тем временем снимал с юта одежду и осматривал ее другим зрением. Раны на лице, груди и бедре рассекли несколько крупных сосудов и узлов жизненной системы. Сама система едва видна, настолько в ней мало энергии. Система ментальной энергии едва светится, девушка реально умирает. По всему телу несколько внутренних кровоизлияний, но самое плохое, что увидел Артем, это две крупные гематомы на шее. Землянин задумался, реально понимая, что с таким объемом вмешательства он в одиночку не справится. «Заплатишь? Ты не понимаешь, о чем говоришь!» Артём раздумывал вызвать в помощники чёрного кота или попробовать начать самому, а если будут трудности, то вызвать чёрного, но попозже. «За такие вещи платят не деньгами. Я её люблю, я готов заплатить всем, чем скажешь». В общем, оба вопроса ясны, подвёл итог разговора Артём. Стан берёт на себя решение обоих вопросов. «Арт, ты сделаешь всё возможное?» «Я сказал, что попробую. Артем не хотел обнадеживать парня. В любом случае, у нас будет шанс, если я попробую. Прошу всех покинуть каюту и не входить в нее, пока я не разрешу. И скину базу, закрыть вход в каюту. Док со станом сразу вышли». «Арт, мне тоже уйти?» Рита себя к посторонним, видимо, не относила. «Да». Закрыв дверь в каюту и оставшись один, Артем приложил обе руки к голове Юты и попробовал мысленным усиленным дать часть своей жизненной энергии девушке. Это удалось почти сразу, но вызвало такую резкую слабость, что Артем чуть сам не свалился без сознания. Черно-зеленая концентрированная жизненная энергия Артема сразу оказала на организм девушки положительный эффект. Рана на лице начала буквально на глазах срастаться. Артем сопоставил как можно правильнее края раны на щеке и ухе. Минут через 20 от раны остался тонкий нежный рубец, едва различимый глазом. За голову теперь можно было быть спокойным. Жизненная энергия Артема поглотила все черные серые пятна, отравления и кровоизлияний. Опасаясь, что Юта придет себе, Артем вогнал ей еще пару кубиков снотворного и занялся шеей. Жизненной энергии было пока достаточно, и Артем ее потихоньку начал опускать с головы в общую систему жизненной энергии. Проходя по сосудам и узлам шеи и растекаясь по организму, концентрация энергии начала падать, но тем не менее в шее гематомы уменьшились. Следующим этапом была обширная рана на груди. Артем разогнал энергию в своей системе и начал сращивать крупные силовые линии жизненной энергии уюты. Оказалось это с одной стороны просто, с другой стороны довольно сложно. Мысленным усилием Артем сопоставлял края силовой линии и начинал прокачивать по ней своего тела жизненную энергию, пока силовая линия не восстанавливалась. Энергия жизненной системы Юта, таких действий Артема стала светло-зеленой и начала темнеть, зато в Артемовой из черно-зеленой стала зеленой. Слабость от отдачи жизненной энергии была настолько сильной, что Артем едва удерживал себя в сознании. Рана на груди очистилась от некротических тканей, они отошли с гноем, и Артем свел края, активно нагнетая в эту область жизненную энергию со всего организма юты. Через 15 минут на груди осталась ровная, едва видимая полоса рубца, сросся и восстановился даже рассеченный на две части сосок. С бедром было проще. В организме Юта уже имелся довольно большой запас жизненной энергии Артема, закачанный им туда для лечения. Разогнав в области раны скорой жизненной энергии до предела, Артем сначала соединил две силовые линии жизненной энергии и, восстановив их, взялся за саму рану. Свести края раны как можно ровнее и разогнать в системе Юта энергию не составило большого труда. Через полчаса от раны остался тонкий, длинный, мягкий рубец. Энергия в жизненной системе Юта к этому времени опять стала едва видимой, организм девушки интенсивно залечивал множественные кровоизлияния и восстанавливался. Нужно было еще одно вливание в организм Юта жизненной энергии. Артем осмотрел свою жизненную энергию и пришел к выводу, что можно еще дать немного. Второе вливание прошло быстрее, Артем уже знал, что делать. Прижав свои ладони к животу девушки, землянин вытянул из своей жизненной системы щуп и присоединился к системе Юты. В этот раз Артем отдал половину того, что имел, и, разогнав в жизненной системе девушки энергию до максимальной скорости, оборвал контакт. Для Юты это вливание жизненной энергии было настолько благотворным, что она из бессознательного состояния перешла в оздоравливающий сон. Артем же после этого вливания не мог встать на ноги полчаса. Справившись со слабостью, Артем через силу поднялся на ноги и еще раз осмотрел Юту. Она была в безопасности. Землянин перекрыл капельницы и вытащил иглы из вен. Набросив на девушку простыню, Артем взглянул на часы, и он провел за лечением девушки пять часов и даже не заметил этого. Покачиваясь как пьяный от усталости и недостатка жизненной энергии в системе, Артем добрел до двери из каюты и вышел в коридор. «Как она?» — Стэн вскочил навстречу Артему со стула, на котором сидел в коридоре. «В каюту до утра не заходите, помоги мне добраться до столовой». Артем навалился на парня всем своим весом, понимая, что самому ему не дойти. Справа под руку его подхватила Рита, она тоже не спала и ждала, что будет с Ютой. Рита подставила свое плечо, и вместе со Станом они дотащили едва волочившего ноги Артема до столовой. «Я ведь не ужину». В глазах Артема слегка двоилось. «Жрать хочу, как волк. Рита, давай все, что есть». В следующие полчаса от Артема никто ничего добиться не мог. Лишь съев три чашки каши с мясом и выпив две большие кружки тонизирующего напитка, Артем слегка унял дрожь в руках. Ужин под разгоном довольно быстро поправил положение. Жизненная энергия хоть и полностью не восстановилась, но уже перешла в насыщенный зеленый цвет. «С Ютой будет все в порядке». Артем, оправившись не спеша, встал из-за стола. «Рита, набери мне еще пару чашек каши и кружку напитка. Я возьму их в свою каюту». «Хорошо, Арт». «Завтра утром нужно ждать, когда Юта сама проснется», — взглянул на Стана Артем. «Я бы хотел, чтобы ты сберег ее сон. Чем больше она проспит, тем лучше». «Я буду дежурить на стуле в коридоре». «Нет, Стан, найди свободную каюту и выспись там». Артем посмотрел на кивнувшего ему Стана и улыбнулся. «Имей в виду, что ты мне задолжал, вернее, вы вместе с Ютой мне очень сильно задолжали. Не вопрос, сколько?» «Это решите сами». Артем взял тарелки с едой и отправился в свою каюту. Рита, видя его состояние, даже не заикнулась о совместной ночевке в каюте Артема, хотя землянин видел по ее глазам, что если он ее позовет, то она будет рада. Отмокнув душ, Артем с полчаса гонял душ в контрастном режиме, пока не почувствовал, что слабость уходит и баланс в организме восстанавливается. Обтеревшись насухо, Артем еще минут десять разгонял жизненную энергию и, решив, что до утра отойдет и полностью восстановится, перешел в сон. Глава 29. Артёма Артема вырвало из сна чувство тревоги. Даже не открывая глаз, он почувствовал, что нужно срочно пойти в каюту Юты. Быстро одевшись, Артем сполоснул лицо и отправился к девушке. Проспал, как выяснилось, всего пару часов, но чувствовал себя полностью восстановившимся. По мере приближения к каюте чувство тревоги быстро пропало, сменившись чувством, что он оставил уют и что-то важное для себя. Девушка спала. Артем, закрыв за собой дверь, приблизился к кровати и осторожно снял с юты простыню. Опасность для здоровья девушки отсутствовала. На щеке и ухе от зияющей раны осталась только едва различимая тонкая полоска. На груди и бедре разглядеть что-то было трудно, и если не знать о ранах, то даже Артему было сложно предположить, что еще вчера они там были. Синяки и укусы ящеров вообще пропали без следа. Закончив осмотр простым зрением, Артем перешел на видение и сразу понял, что вызвало у него неясную тревогу. Жизненная энергия Артема, восстановив организм девушки и выполнив свою работу, не растворилась в собственной жизненной системе энергии Юты, а была преобразована ее узлами сначала в энергию тяжелых фракций, а потом в ментальную. В структурах сознания девушки текло теперь два различных вида энергии — собственная Юты, почти прозрачная, и Артема, темно-желтого цвета. Что это могло значить? Артем не стал разбираться, а протянул к девушке свой ментальный щуп. Словно почувствовав родство, ментальная энергия мгновенно пошла по щупу и вернулась в систему Артема, переполнив ее. Артем испытал мгновенное чувство эйфории, но на этом все не закончилось. По ментальному щупу в систему Артема следом втекла часть энергии тяжелых фракций из системы девушки, отчего система тяжелых фракций самого землянина окрасилась в черный синим отливом цвет. Избавившись от чужеродных энергий, организм Юты словно ожил, и девушка вдруг начала просыпаться. Артем еще раз осмотрел все системы девушки. Отличий от системы энергии Артема почти не было. Все точно так же, как у землянина, но у Артема системы были на порядок толще и развитии, что землянин отнес к постоянным тренировкам и работе со своими системами внимания. Концентрация энергии в системах у Артема тоже была на несколько порядков выше. У Юта они едва имели цвет, а у Артема цвет систем был насыщенным и приближался к черному с оттенками зеленого и синего, у жизненной и системы тяжелых фракций и к желтому у ментальной системы. Закончив осмотр юты, Артем встал и вышел из каюты. Голова кружилась, переполнение ментальной и системы тяжелых фракциями было довольно непривычным состоянием. К землянину вернулось не так много энергии, большинство ее ушло на лечение и восстановление организма девушки, но учитывая, что Артем встал утром с полностью восстановленными системами и энергиями в них, даже такого небольшого количества энергии хватило, чтобы его буквально трясло от переизбытка. Вернувшись в свою каюту, Артем слил в кристалл кварции системы тяжелых фракций энергию, оставив в ней не больше 10%, от чего-то осталось светло-голубого цвета. Сброс такого количества энергии система отозвался тяжелыми головными болями и приступом душевной слабости, но Артем был уже в курсе, что сброс энергии приводит к таким последствиям, и за полчаса справился с ним и даже смог встать и пойти в душ. С переизбытком ментальной энергии бороться было сложнее, но и тут был выход. Справившись с последствиями сброса энергии тяжелых фракций в кристалл кварца, Артем поднял в воздух самый большой из камней весом в сотню грамм и вращал им вокруг себя около 30 минут, пока полностью не выдохся и не ослаб. Переизбыток энергии оказался тоже не столь приятным. Помимо желания работать и действовать, во рту ощущался привкус крови, постоянный шум в ушах и затруднение дыхания». Обдумывание ситуации привело к выводу, что если бы он не изобрал излишки энергии Юты, это привело бы ту к остановке дыхания и смерти. Артем и сам чувствовал, что переизбыток энергии втягивает его в свои жернова и может кончиться плачевно. При начальных этапах переизбытка ощущается желание работать и душевный подъем, но при длительном переизбытке эффект развивался в обратную сторону, угнетает дыхательный центр и переводя сердце от ровного размеренного ритма, к тахикардии, как следствие к перенасыщению крови кислородом и уменьшению в ней углекислого газа. Переизбыток кислорода в крови тоже имел несколько довольно тяжелых последствий для организма, а Артем желал жить здоровым. В итоге получалось, что вылечив девушку с помощью вливания в ее систему энергии, Артем должен был по окончании лечения или уменьшить количество энергии до привычного для ЮТа объема, или заранее рассчитать объем и дать ровно столько, сколько необходимо для восстановления ее организма от ран и кровоизлияний. Неопытность Артема могла привести девушку к остановке сердца и дыхания. Землянин понял, что многое сразу, даже с благой целью, могло вылиться в смерть для девушки. От разумия анализа и излечения Юты Артем отвлек легкий стук в дверь его каюты. «Разрешаю войти», — отдал распоряжение Искину базы Артем, убедившись, что за дверью стоят Док и Стан. «Привет, Артем!» «Здравствуй!» Док сел на стул и пояснил. «Юта по внутренней связи вызывает Стана к себе. Ты не велел входить в каюту без твоего разрешения. Советую набрать для девушки побольше еды и передать ей, что я бы хотел, чтобы на пару дней поизображала из себя больную». Артем взглянул на Стана, показывая, что слова его обращены к нему. Стан кивнул головой и исчез за дверью. «Могу я посмотреть на последствия твоего лечения?» — спросил док. «Можешь, но лучше пока про него не говорить другим с базы». Увидев удивленное лицо Дока, Артем пояснил. «Трудно будет объяснить людям, почему у Юты не осталось следов от раны укусов, которыми еще вчера было украшено ее тело. Я начинаю жалеть, что столь радикально ее подлечил. Надо было сделать это менее заметно». «Подожди меня, я взгляну на девушку и сразу вернусь. Я должен увидеть это своими глазами. Потом мы продолжим разговор». Док вышел из каюты Артема, но вернулся уже через пять минут и молча сел на стул, переваривая увиденное. «Что?» — Артем, понимая дока, лишь покачал головой и улыбнулся. «Я сам не ожидал подобного». Она встала с кровати и чувствует себя так, будто ничего с ней не было. «Нет ран, нет укусов и нет этой страшной раны на лице», — док перевел дух и проговорил. «Я бы поверил в это, если бы на этой базе был медицинский комплекс оборудования и врач подобной категории, но и тогда нужна была бы реабилитационная камера и целая гора лекарств времени». «Скажи мне, Арт, как ты это сделал? Ты из братства?» «Из какого братства? О чем ты говоришь?» — удивился Артём. «Я слышал, что подобные вещи могут совершать члены Братства Пути. Это Церковь Пути, религиозная организация, проповедующая совершенствование человека в сторону духовного развития и приближения его к Богу. Они считают, что все мы дети Божьи, и в каждом из нас его искра». «Нет, я ни о чем подобном даже не слышал». Ты можешь сказать, как ты это сделал? Как ты вылечил Юту? «Я не совсем и сам понял, что произошло. Это было как вдохновение», — улыбнулся Артем и развел руками. «Я просто захотел, чтобы Юта выздоровела. Теперь я сомневаюсь, что смог бы повторить еще раз подобное, но это не главное. После того, как я закончил с девушкой, на меня навалилась усталость и страшные боли. Я теперь много раз подумаю, прежде чем делать что-то подобное. Плата настолько высока, что думаешь о смерти». «Я знаю, Рита говорила, что твой комбез был насквозь пропитан потом, и тебя самого пришлось нести до столовой», — кивнул док Март. «Я думаю, что скрыть от всех результаты этого извлечения будет трудно, но чтобы информация о нем осталась в пределах нашей базы, я смогу, а потом это событие забудется». «Работа у нас такая, что особо раздумывать об одном трудно, так как надо смотреть вокруг и держать ушки на макушке». «Спасибо, док». «Сочтемся. У меня есть еще одна новость. Забыл тебе вчера сказать, закрутился с Ютой». «Что за новость?» «В нашей системе наемники смогли отловить караван кораблей пиратов. Шесть кораблей захвачено». «Об этом сообщают на всех каналах новостей». Док явно был доволен победой наемников, и Артем не мог понять, почему. «Я рад за наемников», — Артем улыбнулся. Я тоже, так как на одном корабле осталось 3,5 тысячи человек, захваченных пиратами. Они их везли для продажи на одну из своих планет. Наемники за вознаграждение передали людей корпорации «Неоромик». Нам пришлют с грузовым транспортом 16 человек, подписавших контракт с корпорацией. Наш «Рекат-16» будет полностью заселен. Я просил 30 человек, дали 16. Но этому я рад, хотя, конечно, пришлось подмазать шестерни, чтобы дело повернулось в нашу сторону. Хорошо, на базе будет почти 30 человек. Не будет тесно? Артем представил себе, как 30 глейдеров уходят на промысел, и какая будет толкучка в той же столовой по вечерам. Сейчас на базе жило всего 12 человек, не считая Артема, и он привык, что на базе постоянно пусто и мало народу. Нет, сейчас у нас пятнадцать кают, заняты шесть и седьмая твоя. «Свободных восемь, так что база заполнится полностью. Холодильника у меня два, если мы будем справляться, то можно заказывать средний грузовик с максимальной грузоподъемностью. Это до трех с половиной тысяч тонн. Мы сразу переходим в разряд средних баз. Будут, соответственно, цены на мясо выше, мы получим скидки на лучебую спутниковую связь и прочие удобства». «Хорошо», — согласился Артем. «Я к чему это тебе рассказываю?» — вернулся док практическим вопросом. «Я смогу сначала удвоить поставку тебе сухих экстрактов, а потом их количество, возможно, даже утроится. Ты когда у меня заберешь то, что уже готово? Давай перед прилетом грузовика», — решил Артем. С грузовиком придет груз для меня. Мне надо его оприходовать, потом я заберу у тебя все, что будет, и махну в колониальный центр. Надо продать шкуры и брикеты, а то денег у меня маловато для того, чтобы удвоить у тебя закупку. Осталось в наличии всего под миллион триста тысяч. Этого хватит. Завтра будет где-то на 900 тысяч. 400 тысяч кредитов – это еще дней на 5 или 6, если будем работать коллективом из 28 человек. Но, может, наберется и быстрее. Учту! После того, как док, закончив разговор, ушел, Артем взглянул на часы. Приближалось время снятия силового барьера с базы, и можно было вылетать. Свои дела землянин собирался продолжать делать, без учета событий на базе. Заправив до упора птаха, Артем вылетел к Скириту. Глава 30 Подлетая к Скириту, Артем от удивления чуть не открыл рот. Вокруг тяжелого Глейдера валялись кучи трупов разных животных. Ситуация прояснилась довольно быстро. Искин Скирит исчел приближение к Глейдеру ближе, чем на 100 метров, проявлением опасности и сначала положил с помощью комплекса боевых роботов стерх стаю горных волков из 12 особей. Волки, как свидетельствовала запись происходящего, шли на противоположной стороне горной речки и не заметили притаившихся в засаде боевых роботов. Стаю хищников Искин положил за пару минут, но осложнилось это тем, что волки кинулись к стреляющим по ним роботам. Валяющиеся трупы волков привлекли внимание стаи ящеров-падальщиков, которая незамедлительно была отстрелена. Артем насчитал около 30 трупов с дырками от пуль в голове и крыльях. Бедняги не знали, что пересекают рубеж охраны и были наказаны за свое желание покушать волчатины. Стрельба отогнала от этого места всю мелкую ночную живность, но это было ненадолго. Уже через час атака ночных хищников и падальщиков повторилась. В этот раз жертвой неосторожности стал довольно крупный летающий ящер, решивший утащить с один из трупов волков. Монстру не помогли ни размеры, он достигал шести метров в размахе крыльев, ни твердые защитные пластины на груди. Совместный залп из десятка стволов не только разубедил монстра в никчемности его идеи, но и оставил лежать на тушах волков. В течение ночи Искин смог разубедить и отогнать еще около сотни зверей разного размера и вида. Осмотрев место побоище, Артем перелил в бак скиллита полтонны топлива, передал тому своего робота технической поддержки и занялся оприходованием трофеев. Под разгоном удалось управиться совсем за 6 часов постоянной работы. За мясо горных волков, хотя они считались падальщиками, платили по два кредита за килограмм, и оно оказалось в холодильной камере птаха. 12 волчьих шкур должны были отойти по 2000 за шкуру. Закончив с волками, Артем вырезал все ингредиенты и снял шкуры со всех до единого ящеров, так как за них платили тоже хорошо. С большого ящера можно было бы взять и мясо, но холодильная камера была полностью загружена, и Артем от этой мысли отказался, столкнув его тушу в реку. Площадка очистилась от трупов, которые поплыли вниз по реке, принеся Артему не меньше 60 тысяч мясом, шкурами и ингредиентами. Последних было особенно много, и Артем потирал руки в предвкушении их продажи в брикетах». Ящеров, тем более ночных, добывалось мало, и цены на их ингредиенты только росли. Переработав ингредиенты в брикеты, Артем автоматически цену на них удваивал или даже утраивал. Ремонт тяжелого глейдера тем временем продолжался. Искин за ночь перебрал и оттестировал все четыре двигателя вертикального взлета и доложил о полном восстановлении трех. Один двигатель пошел на запчасти, но тем не менее его можно было восстановить, тем более, что запчасти должны были прийти с грузовиком. На обоих двигателях вертикального полета были сняты поврежденные детали, так же как и на реакторе. К тому моменту, как Артем закончил с переработкой трупов животных, Искин восстановил внутреннюю энергосистему и перешел к переработке, тестированию и наладке систем вооружения. «Что там с разведкой автоматической базы империи Родан? Откуда прилетела ракета? Разведчики вернулись?» «Вернулись. База обнаружена, но в нерабочем состоянии. Предположительно, кончилось топливо. В главном зале управляющего центра в ближайшем к нему помещениях сейчас живет небольшая колония гигантских летучих мышей. Проникновение вглубь базы не производилось, так как была велика опасность того, что роботов-разведчиков могут обнаружить и напасть на них эти животные». Там хоть что-нибудь ценное осталось? Такая возможность довольно высока, если животные не смогли проникнуть в подземные ходы и бункеры, но в любом случае остались кабели и части оборудования с элементами химической защиты. Испражнения этих животных довольно ядовиты и в химическом плане активны, но проесть оболочку стандартного кабеля не смогут даже они. Сложнее с самими летучими мышами. Колония насчитывает не меньше тысячи особей, и они довольно агрессивны. Кроме того, в командном центре у них выводится потомство. «Сбрось мне на имплант фото и информацию о них. Я подумаю, что можно с ними сделать». Мгновенно упал файл с информацией на мыши. Но Артем пока его отложил, решив ознакомиться с данными позже. «Что у нас с ремонтом?» Сейчас веду восстановление оружейных систем и оружия. Веду замену неисправных блоков и запчастей. По завершению наладки вооружения перейду к ремонту корпуса и брони. К назначенному сроку прибытия запчастей большинство неисправностей будет устранено. Это радует! Времени до вечера было еще много, и Артем, приняв душ и пообедав, занялся тренировками. В первую очередь он создал стену, так как вчера на нее у него не хватило энергии тяжелых фракций. Нарисовав небольшой круг с пересекающими его линиями и загогулинами, Артем вливал в структуру почти половину своей энергии и, оборвав с ней связь, толкнул к ближайшим камням. Перед ним с легким хлопком образовалась невидимая обычным зрением, но видимая с помощью органа ответственного за видение, тончающая переливающаяся стенка, шириной и высотой около 4 метров. Артем хоть и чувствовал себя плохо после резкой отдачи энергии в структуру, попробовал пройти через нее, но у него не получилось. Ладони и тело натыкались на невидимую стену. Боевой робот тоже не смог пройти, стена исчезла только после пары очередей штурмовой винтовки, видимо, исчерпав запас энергии. Разобравшись со стеной, Артем накачал из кристалла энергию и тут же снова создал еще одну стену, а следом кинжал и отправил его в невидимую стенку. Структура кинжала не пробила стену, но ее размер уменьшился вдвое. Следующий кинжал смог уничтожить структуру стены, но на более его энергии не хватило. После кинжала был создан туман, потом еще одна стена, и на этом пришлось остановиться. Закончилась энергия в кристалле и системе тяжелых фракций Артема. Доводить энергию ниже 10% от полного объема системы Артем не смог и не захотел, так как последние структуры создавал уже через боль и слабость. После восстановительных упражнений Артем перешел к вращению камня вокруг себя и гонял его до полной слабости и возникновения сильных головных болей. Создалось впечатление, что боль постепенно притупляется, и чем дольше Артем преодолевает боль, тем сильнее в ментальном плане становится. Землянину удалось почти полный час не только держать в воздухе 100-граммовый камушек, но и довольно активно гонять его по разным траекториям. Правда, последние 15 минут это приходилось делать под нарастающей болью и слабостью, но тем не менее это был серьезный успех. Из неизученных приемов оставались пока только три ментальных – меч, ментальный щит и ментальное общение. Изучение освоения энергии тяжелых фракций сдвинулось с места, и со временем в создании структур можно было наловчиться. Артем справедливо полагал, что кроме самих структур и их сознания, сам сброс энергии в кристалл тренирует и развивает систему. С ментальными приемами было сложнее. Создать меч или щит в своем воображении он мог, и видел, что они появляются в его руках, но как тренировать подобный навык было не совсем понятно. С ментальным общением было еще сложнее, требовался либо напарник для тренировок, либо нужно было как-то незаметно проникать в сознание людей, пробовать внушить им мысль и смотреть, что из этого выйдет. Обдумывание этих ментальных приемов навело Артема на мысль, что, возможно, в истории Конфедерации Свободных Миров, как и на Земле, существуют приемы единоборств с оружием и без него. Следовало поискать в мфс подобные сведения о единоборствах и, если возможно, то рожиться системами владения мечом, щитом и боем без оружия. В этом случае можно было бы попробовать освоить несколько приемов и, заменив в руках настоящие мечи и щит на ментальный, несколько убойных комбинаций для нападения и защиты. Выдумывать что-либо самому в этом плане Артёму не хотелось, так как он полагал, что все приемы борьбы рассчитаны на моторику человека и максимально используют его сильные и слабые стороны. Оставался только прием «ментальное общение», и как Артем не обдумывал этот вопрос, так и не смог прийти к другим вариантам, кроме поисков партнера или осторожной попытки проникнуть незаметно в мысли человека и попробовать ему что-либо внушить. А лечение Юты Артем для себя оценил как полный провал и разоблачение. Следовало не одномоментно провести излечение, а поэтапно, растянув лечение на пару недель и не позволив стану, самой Юте или Доку что-либо заподозрить или понять. Артем, думая об этом, лишь тяжело вздохнул, надеясь, что в дальнейшем он учтет свои ошибки. Подобные знания и умения не были общепринятыми на Катаре и в этом мире. Артем опасался, что может попасть в зону интересов ученых, служб безопасности или разведки. На Земле ему бы тоже, возможно, не поздоровилось, обнаружен подобные знания и умения. Привлекать к себе внимание Артем не хотел, тем более, что как таковые навыки и знания у него были малые, и защитить себя от подобного интереса он пока не мог. За тренировками и раздумиями пролетел весь день. Артем в этот раз решил не забирать своего технического робота и, оставив его на скелете, за два часа до заката улетел на базу. Док его ждал, как уговаривались, с сухими экстрактами и получил в этот раз чуть больше одного миллиона кредитов, невзирая на то, что Артем ему сдал 12,5 тонн волчатины по 2,5 кредита за килограмм. Перегрузив сухие экстракты в птаха, Артем подготовил глейдер к завтрашнему дню и хотел пойти отоспаться, но это ему не удалось. По дороге в каюту его перехватила лид. Артем и сам уже хотел расслабиться и отдохнуть, поэтому вежливо, как настоящий джентльмен, пропустил девушку вперед в свою каюту и закрыл за собой дверь.